Глава 19 Эту ночь жители Светлого запомнили надолго. Казалось, ничто не намекало на наступление роковых событий. Полная луна выглядела вполне обычно, а не имела красноватый оттенок, что, как известно, предвещает несчастье. Не свистел угрюмо ветер, ослепленные змеи молнии не прочерчивали небеса. Тихо и благостно было на дворе. Запоздалые прохожие неторопливо брели в свои уютные коморки, счастливые влюбленные нежно ворковали в укромных уголках. Даже пьяные не оскорбляли дикими воплями ночной покой, а мирно устраивались на ночевку под пыльными кустами и на жестких садовых скамейках. Но обманчиво, ох, как обманчиво оказалась июньская тьма. Примерно между 12 и часом — тут показания очевидцев практически совпадают — События внезапно стартовали и принялись стремительно набирать обороты. Вот что потом рассказал молодой житель Светлого, человек без определенных занятий, Максим Редькин, невольно ставший очевидцем их начала, корреспонденту городской газеты «Путь вперед», пытавшемуся восстановить подробности той страшной ночи. «Возвращался я, значит, станцев. Они, как известно, проходят в горсаду и славятся своей отвязностью. Шел один. Телку снять не удалось, по причине отсутствия подходящих. Между прочим, подтягивал пивко прямо из горлышка. Нужно сказать, на танцульках я выпил литра два от того же напитка, а также граммов 150 водяры. А теперь, что называется, полировал употребленное. Настроение у меня было отменное. Спать совершенно не хотелось. А хотелось, если по правде, дать кому-нибудь по морде. Ну, иду я, значит, иду. Уже к дому своему подхожу, а живу я, между прочим, на проспекте Химиков. И вдруг, чувствую, асфальт подо мной начал дрожать. Мелко так, но явственно. Точно тяжелый грузовик мимо проехал. Или, скажем, трактор. Но на дороге ноль машин, пустота. Что, думаю, за конитель? Остановился. Все равно дрожит. Вибрация вроде из глубин земли идет. Я вначале подумал, может, кажется. Все же прилично на грудь принял. Однако нет. Все правильно. Тротуар подо мной дрожит. Я, конечно, не испугался, решил, там внизу проходит теплоцентраль, а может, просто канализация. Днем, когда кругом шум, дрожание не ощущается, а вечером, пожалуйте, вам. Допив пива, я швырнул бутылку, пробегавшую мимо кошку, но не попал. Однако не больно-то расстроился, поскольку и кошек, и пивных бутылок на мой век еще хватит. Сегодня не попал, завтра попаду. Я маленько покумекал. Куда это отправилась кошка на ночь глядя? Должно быть, к коту. И тут почувствовал, дрожание земли усилилось. Она прямо-таки тряслась, и гул пошел. Ничего себе землетрясение. И точно, по асфальту пошли трещины, как вроде паутина. Почему, думаю, себе землетрясение? Откуда оно? В наших местах вещь невиданная. Отрадясь про такое, не слышал. У нас тут ни Кавказ, ни Азия. Это там чуть ли не каждый день трясет. А здесь средняя полоса, район сейсмостойкий. Но глаза-то не обманывают. Хоть я и был мало с датой, но соображения не потерял. А трещины все шире и шире. И вдруг вижу, асфальт вспучился, словно краска на солнце. Земля подо мной заходила ходуном, как волна на море. Я даже упал. Тут я испугался, думаю... «Все, конец пришел тебе, пацан, труба». Ну и заорал, конечно, благим матом. А когда прекратил, слышу, не я один на улице-то. Справа тоже обозлают. И подальше. А в домах, в окнах, то есть, начали зажигаться огоньки, захлопали рамы, народ повыскакивал, все орут, что случилось, в чем дело, ну и так далее. Я кричу, землетрясение у нас в городе. Вылазьте все из квартир, а то сейчас дома порушатся». Вообще-то, что вокруг происходит, видно довольно отчетливо. Луна светит, да и фонари. А тут еще некий умник прожектора на крышах врубил. Отлично стало видно, прямо как днем. И вижу я, в асфальте дыры образовались, трещины, и они делаются все шире. И так по всему двору. А двор у нас, вы знаете, огромный. При этом гул не стихает, да еще и грохот от ломающегося асфальта. Народ из окон свесился. Обмениваются впечатлениями, а самые нервные во двор повыскакивали, в одном белье. Суетятся возле своих подъездов, мечутся, словно угорелые. Кошмар, короче. И тут началось еще круче. Из ям этих, или дыр, полезли, ну, как сказать, мертвецы, короче. В разных стадиях разложения. А я уже слышал, что у нас вчерась происходило. Сразу въехал, опять началось. Городок наш вроде недавно построен, полсотни лет не стоит, а в земле какой только дряни не напихано. Вот и лезет наверх всякая нечисть. Тут я малость успокоился. Хорошо хоть не землетрясение. Но все равно. Страхуила берет. Не знаешь, чего от этой нежити ждать. Пацаны говорили, это самое зомби и есть, как в кино. И вот что интересно, не все они одинаковые, мертвецы, то есть. Одни черные, типа смолой облитые, а другие обычные, ну, вроде как, недавно помершие. Кого раздуло, а кто, наоборот, скукожился, высох, значит. Первым показались черные, а потом другие. Прямо передо мной гроб из земли вылез и рассыпался в труху. А из него баба. Платье на ней, видать, белое когда-то было, а теперь одни лохмотья остались. С лица кожа кутами свисает, а волосы при жизни, видать, длинные и роскошные были так теперь клочьями во все стороны летят, словно она линяет, а глаза стеклянные и светятся. Увидала она или унюхала, уж не знаю, только костлявые руки растопырила и пошла на меня. Но они, мертвецы эти, непроворные, двигаются медленно, того и гляди развалятся. Короче, я увернулся и бросился к своему дому. Пару раз меня пытались схватить, но я вырвался, забежал в свой подъезд, взлетел на пятый этаж и открыл дверь. Дома не спали, на меня набросились с расспросами, что происходит и тому подобное. Но я ничего рассказывать не стал, потому что и сам точно не знал, что происходит. Смотрите, говорю, в окно, сами все увидите. И тоже кинулся к окну. Прожектора отлично освещали двор и все творившееся в нем. Когда я выглянул, двор, казалось, наполнился мертвецами или кем-то вроде того. Были их сотни, полторы, две. Вначале они бессмысленно ковыляли туда-сюда но вскоре, как мне показалось, в их действиях появилась некая организованность, словно некто незримый руководил ими. А тем временем во двор въехала ментовская тачка, желтый газончик. Видно, кто-то из жильцов вызвал. Менты, значит, выскочили из нее и стали озираться, не понимая, что здесь происходит. Вначале они даже не врубились, кто перед ними. Мертвецы плотным кольцом окружили тачку, но на этом замерли, словно ожидая команды. И, видать, она поступила, потому что они разом бросились на ментов. Те даже ни разу не выстрелили. Одному удалось залезть в машину и закрыться там, а двух других мертвецы растерзали. Я сам видел, как они скрылись под массой черных тварей. А потом из толпы полетели в воздух руки и ноги, а также милицейские фуражки. В довершение был перевернут газик. На этом Максим Редькин прервал свой рассказ и потребовал, чтобы ему выдали бутылку пива поскольку от пережитых ужасов во рту у него постоянно сохнет, и жажду удается подавить только с помощью этого слабоалкогольного напитка. Но и без Редькина хорошо известно, что происходило дальше. Продолжим же наше повествование. Теперь во всех без исключения окнах торчали любопытные головы. Жители дома номер 13 по проспекту Химиков и всех остальных домов напряженно наблюдали за происходящим. Расправившись с милицией, мертвецы, казалось, пришли в некоторое недоумение. Они бесцельно шлялись по двору, подходили к подъездам, но внутрь пока не проникали. При всеобщем молчании раздавались звуки, напоминающие шелест и возню огромного количества тараканов, только, конечно, усиленные в тысячу раз. Людям, наблюдавшим за происходящим, особенно тем, которые находились на верхних этажах, казалось, именно огромные черные тараканы вылезшие на свет Божий, бродят по двору, шуршат своими надкрылками и скрипят челюстями. Нужно заметить, что те жители, которые выскочили на улицу в одном из подням, услышав о землетрясении, при появлении нечисти тут же ретировались в свои квартиры. Двор словно вымер. Посередине его лежал перевернутый газик, внутри которого можно было различить слабое шевеление. Но тут во двор влетело сразу три милицейских машины и автобус. Они встали в ряд, из автобуса высыпала десятка-два молодцов полной экипировки, включая каски, бронежилеты, щиты и дубинки. орлы амоновцы без лишних слов бросились на мерзопакостного врага. Заработали дубинки, раздался хруст, словно демократизаторы молотили по сухим ветвям. Но нечисть, хоть и поддавалась профилактической обработке, однако отступать не собиралась. Казалось, она, несмотря на увечья, совершенно равнодушна к действию дубинок. Черные обтекали ощетинившихся щитами ОМОНовцев и приближались к автомобилям и автобусу. Очень скоро сбившиеся в кучу чудо-богатыри оказались окруженными со всех сторон. Нечисть пока не трогала их, но влекла за собой. Когда до машин оставалось шагов десять, оттуда выскочили несколько человек с пистолетами и автоматами и открыли по толпе мертвецов беспорядочный огонь. И тут случилась странная вещь. Черная толпа вдруг расступилась, и под стрельбу попали омоновцы. Пули звонко защелкали по щитам, раздались вопли, стоны и матерные выкрики. Выстрелы сразу же прекратились. Мертвецы тоже, словно по команде, замерли. Пока омоновцы оттаскивали к автобусу своих раненых, пока милиция, ощетинившись стволами, укрывалась за машинами, черные не предпринимали никаких действий, словно чего-то ожидая. Когда противоборствующие силы определили свои позиции, на толпой черной нечисти неожиданно для сотрудников правопорядка, да и для всех жителей микрорайона, напряженно следивших за происходящим, появились рукописные плакаты на русском и английском языках. В свете прожекторов ясно читалось ⁇ Зомби всех стран объединяйтесь ⁇ Кроме того, имелись и транспаранты типа ⁇ Переименовать светлый в темный ⁇ Мы тоже живые ⁇ И «Свободу зомби». Тут присутствующие весьма изумились и заметно призадумались. Ежели эти твари чего-то требуют, значит, они действительно способны мыслить или, проще говоря, соображать. Но, с другой стороны, как они могли написать эти плакаты, когда у них рук-то в обычном понимании нет? Так, какие-то культяпки. Значит, им помогает кто-то из людей. Тем временем на место событий прибыли представители городских властей которые уже фигурировали в нашем повествовании. А именно городской глава, тот самый господин с необычно развитой нижней челюстью. Он быстро оценил ситуацию и приказал вызывать пожарные машины. Тут нужно заметить, что не только двор перед домом номер 13 по проспекту Химиков стал местом появления подземных жителей. Прилегающие к нему кварталы тоже удостоились сомнительной чести прихода этой нечисти. Вот что рассказывает уже известный нам старый мореход, он же отставной водопроводчик Николай Яковлевич Коковенко. Проснулся и от какого-то неясного шума, исходившего с улицы. Мне сквозь сон показалось, невнятно шелестит морской прибой. Вроде я снова на корабле и собираюсь отдать швартовы. Ну, пробудился. Ничего не понимаю. Глянул на часы давно за полночь, а на улице словно толпа гуляет, слышится шорох многих ног. Глянул в окно, я на первом этаже живу. Действительно, у подъезда топчутся какие-то силуэты, причем в большом количестве. Думаю, подростки куролесят. У нас подобное в порядке вещей. Хотел уже выйти, разогнать эту шатью. Вдруг звонок. Кого, думаю, в столь глухой час несет? Не иначе молодые придурки. Подошел к двери, глянул в глазок. Свет в подъезде тусклый, а разобрал. Мать моя! На пороге стоит супружница, покойная, Клавдия Дорофеевна. Я чуть в обморок не грохнулся. Рожа у Клавки и при жизни особой красотой не отличалась, а тут и вовсе. Описать невозможно, но все равно вижу она. Я не открываю, естественно, думаю, что делать, как себя вести. А Клавка не уходит, все стоит. Да время от времени на звонок жмет, мол, пусти домой. Куда деваться? Я подумал, подумал, да и открыл. Она молча входит, со мной не здоровается и сразу на кровать хлопнулась, будто в могилке не належалась. Чего, спрашиваю, заявилась? Или я тебя сохранил плохо? Молчок. Вроде спит. Ладно, думаю, черт с тобой. Коля заявилась, лежи себе. Оделся и вышел на улицу. Смотрю, перед домом разгуливают никакие не подростки, а мертвецы. Хотя и ночь, а лица различить можно. Кое-кто мне знаком. Вон Степаныч, электриком у нас в Жеке трудился. А вон бабенка из соседнего дома полгода назад под машину попала. Рожа, не приведи Господь. И как только в таком виде не постеснялась вылезти, и все сосредоточенно так передвигаются, будто на работу направились. Оставим пока в покое старого каковенка и вернемся во двор перед домом номер 13. С ревом сирены, грохотом мощных двигателей прибыли пожарники. Громадное красное авто, словно сухопутные крейсера, выстроились в ряд, готовые начать генеральное сражение. Усопшее сословие столпилось напротив. Отступать нечесть явно не собиралась. Огнеборцы расчехлили свои бронзбойты и взяли их на изготовку направив на черную толпу. Политический деятель с чудовищной челюстью что-то негромко сказал главному пожарнику. Тот поднял руку и скомандовал «Давай!». Мощный напор воды буквально смел передние ряды мертвых. Полетели в разные стороны плакаты и транспаранты с нелепыми требованиями. А сама нечисть закорячилась в лужах, напоминая вытащенных на берег осьминогов, судорожно шевелящих своими щупальцами В поисках опоры для рывка назад, в темные глубины. «Поддайте-ка им жару!» — воскликнул челюсть, и в голосе его слышалось неприкрытое торжество. «Не жалейте водицы!» И пожарники принялись поддавать. Потоки воды забурлили по двору. Мутные ручьи несли нечисть к стенам домов, к кустам, к детским площадкам, загоняли в песочницы, бросали под карусели. Но вот что было странно, Вода как будто добавляла сил черные братья. Теперь двор освещали не только прожектора с крыш, но и мощные фары пожарных машин. Поэтому было светло, как днем. И благодаря освещению стало очень даже заметно, что мертвецы не только не повержены, а, напротив, точно стали обновляться. Тела их досели сухие и сморщенные, начали набухать, впитывая влагу, словно губки, и принимать свою обычную форму. Поначалу это обстоятельство оставалось как бы незамеченным, но скоро зрители и участники на себе ощутили необычную силу и ярость пришельцев. Сколько бы ни старались пожарные, поливая мертвецов, ничего существенного это не дало. Напитанные водой монстры поднимались с земли, выстраивались в шеренги и вновь приближались к противоборствующей стороне. На этот раз струи из бронзбойтов не производили того эффекта, который имел место в начале, да и вода подходила к концу. Наконец, нечисть решила действовать сама. Она бросилась на противника, смяла его и, сокрушив окончательно, вырвалась на улице Светлого. Ночь превратилась в ад. Бесчинствующие толпы метались по улицам, круша все, что попадалось на их пути. Несколько раз пришельцев пытались остановить редеющие силы милиции, однако это не удалось. Машины переворачивались, а людей калечили или вовсе убивали. Но имелся в этом деле еще один уж совсем странный момент. Из земли восстали не только захороненные на древнем погосте. И закопанные на современном кладбище города Светлого поднялись из могил и разбрелись по городу. В боевых действиях участия они не принимали, а в основном, как супруга старого морехода Коковенко, возвращались в свои дома, где их встречали с благоговейным ужасом. Вновь воскресших было никак не меньше, чем тех, кто явился на свет Божий из подземелий в районе дома номер 13 и прилегающих к нему окрестностях. Когда настало утро, город находился в руках зомби. Власти частично погибли, частично разбежались. По улицам шатались толпы чудищ. Они крушили витрины магазинов, переворачивали автомобили, гонялись за одинокими прохожими, но в большинстве своем искали водоемы, прудики, фонтаны, да и просто лужи, и с наслаждением валялись в воде. Жарко грело солнце, но тела нечисти вовсе не испарялись, видимо, благодаря тому, что были напитаны влагой. Нужно добавить еще один нюанс. Вместе с мертвецами по улицам шныряли личности, явно принадлежавшие к живым. Нечисть их не трогала, а личности вели какую-то странную деятельность, как потом оказалось, организационную, а именно, пытались придать происходящему хоть какую-то форму законности. Поскольку городского руководства не стало, из числа примкнувших к нечисти живых был организован временный орган управления, который, впрочем, никто всерьез не воспринимал. Граждане города пока что сидели по домам, ожидая, чем все закончится. Связь с окружающим миром на время прервалась. Магазины и общественный транспорт не работали. На светлый опустилась тьма.